Глава 6 Новый город приветствовал путников яркими огнями и огромной вывеской на шикарном отеле. Встречали нас как долгожданных гостей, сразу же дали ключ-карту от номера, где предстоит переодеться для вечера, ну и поспать перед новым сложным, но таким удивительным днем. Не знаю почему, но с этим мужчиной, что идет впереди по красной дорожке и напевает какую-то мелодию, У меня было больше приятных приключений и впечатлений, чем за последние два года. О большем времени судить не буду, потому что попросту не помню, что было в те далекие времена. Память у меня девичья, так что все вспомнить вряд ли получится. Но с приятным волнением прокручивала в памяти те дни, которые мы успели провести бок о бок. И я безумно рада им. Номер оказался шикарным. И опять-таки, судя по большой кровати... «Спать нам снова придется вместе». Однако ни сомнения, ни стыда я при этой мысли не испытала. Трепет и волнение? О, да. Влад поставил наши сумки у небольшого дивана, который делил комнату на две зоны, прося о том, что нам нужно привести вечерние наряды для закрытого вечера в порядок. Потом мы быстро друг за другом помчались в душ. В планах было найти обувной магазин, но время поджимало конкретно. «Давай разделимся», — предложила я. Ты за обувью, я за косметикой. — Есть, шеф, — обрадовался мужчина. — Ваше предпочтение? — Красиво, элегантно и удобно, — Пожал плечами. — И каблук не очень высокий. — Как в магазине были, нормально? Я вспомнила, и саму модель туфель, высоту шпильки, только после этого кивнула. Так мы разбежались по магазинам. Но при этом мужчина сначала проводил меня до торгового центра и, сшибая на пути людей, побежал дальше. Выбор косметики много времени не занял. Если честно, то не сильно я ею пользовалась. До знакомства с Виктором. Мужчина же требовал от меня быть идеальный во всем, потому что всегда на людях и нас может сфотографировать любой прохожий. Падать лицом в грязь ему не хотелось, ну а я всячески угождала его требованиям. Как только купила необходимый минимум из косметики, побежала искать Влада. Задачка оказалась непростой. Был бы у меня телефон да номер мужчины. так бы с легкостью созвонились и договорились о месте встречи. А вот сейчас вдруг разменемся. Однако мне повезло, мужчину нашла в салоне женской обуви, где он придирчиво рассматривал красные лаковые туфельки. А вот и я, зачем-то даже обняла его за талию и уткнулась носом в широкую спину. «Ура!» — радостно сообщил мужчина. «Нужно примерить. Выбор обуви — это тебе не платье». Меня легонько щелкнули по кончику носа и посадили на пув. «Да, Влад прав. Обувь нужно выбирать самостоятельно. Туфли хоть и были красивыми, но оказались жутко неудобными. Но благо совсем скоро я отыскала подходящую бархатную пару. Все, теперь бежим обратно». В номере, совершенно не обращая друг на друга внимания, мы стали переодеваться. Ну и я спешно краситься. Управились за полчаса, еще раз друг на друга посмотрели и, взявшись за руки, вышли в просторный коридор. «Мне нужно переговорить с одним человеком. Больше меня в этом зале ничего не держит», — предупредил Влад. «Хорошо», — кивнула. «Только если разговор будет конфиденциальный, ты меня где-нибудь посади, чтобы не потерялась». Так и решили. Большой зал, где проходила закрытая встреча, находился на предпоследнем этаже гостиницы. Нас пропустили только после того, как осмотрели с ног до головы, выискивая запрещенные предметы, которые могли пронести с собой. Я сразу поняла, что за эти закрытые двери просто так не попасть, и было волнительно узнать, кто все-таки отдыхает сегодня вместе с нами. Когда двери перед нами распахнулись, то Влад уверенной походкой пошел к освещенному залу, ведя меня за собой. По сторонам мужчина совсем не смотрел, а надо было, потому что все взгляды были направлены на нас. И я даже смутилась такому вниманию, хоть за эти полгода должна была привыкнуть. Ой. Ужаснулась, вцепившись крепче пальчиками в руку Влада. А если тут будут знакомые моего слово муж никак не получалось выговаривать, но мужчина понял меня до того, как начала заикаться. Это закрытый вечер, я знаю тут всех людей. Не думаю, что они каким-то образом связаны с твоим супругом. Он улыбнулся, и мне стало легче. Ну а если кто и знаком, так плевать, мы тут ненадолго. Влад говорил спокойно и уверенно. Мне бы его храбрости хоть на маленькую часть, однако сама согласилась. Значит, буду улыбаться, досмотреть в оба и, конечно же, держаться рядом. Около нас появился официант, который провел к свободному столику, помогая мне сесть. Почти сразу же на столе появилась закуска и два фужера с шампанским. Только Влад от алкоголя отказался сразу, попросил себе, да и мне на всякий случай по стакану сока. но как только официант ушел, мой спутник кого-то увидел среди гостей. Жди тут я быстро. Он поцеловал меня в макушку, сжал на прощание плечо и растворился в толпе людей. Ну а я... Я привычно стал рассматривать присутствующих, размышлять, кому какое платье идет или нет. Одним словом, занималась полной ерундой. Меня часто брали с собой в качестве спутницы, но могли оставить часа на два, а то и на три в одиночестве. Так что за это время я научилась не скучать, а развлекать себя разными играми. Один раз даже не дождалась жениха и, вызвав такси, уехала домой. Только через час, когда мне позвонил Виктор, поняла, какую ошибку совершила. Он рвал и метал, даже несмотря на то, что отправила ему сообщение, которое было им прочитано. Сейчас я очень рассчитывала, что Влад не задержится, потому что мне было действительно страшно. Почему-то я слишком поздно подумала над собственной безопасностью, а сбегать, как только зашла, значит, еще больше привлечь к себе внимание, хотя куда больше-то. Через двадцать минут моего одиночества, когда салат был съеден и даже частично переварен, ко мне за столик совсем неожиданно подсел молодой мужчина. Он явно был выпивший, избалованный и не имел чувства такта. «Добрый вечер», — поздоровался со мной. Демид. Я ничего не ответила, лишь смотрела в темные глаза, которые казались мне очень неприятными, как и их обладатель. Димит, или кто он там, был довольно худощавым, ростом невысоким и немного сутулым. Нет, я все понимаю, может, у человека сидячий образ жизни, но все же, раз он строит из себя такую гордую птицу, то явно нужно соответствовать. Сейчас он мне больше напоминал падальщика. в то время как Влад, который широкой походкой шел в нашу сторону, Коршуна. — А чего мы молчим-то? — не унимался молодой человек, облокачиваясь на стол руками и подаваясь ко мне вперед. Я же резко дернулась назад, и если бы не широкие руки Владислава, которые накрыли мои плечи, упала бы со стула. Демид хмыкнул, приподнял голову и немного побледнел. вскочив с места, несколько раз подряд неуклюже извинился, ретировался туда, откуда пришел. «Вот это да! А Влад-то у меня не так-то прост!» «Не обидел?» Меня подняли на ноги и резко развернули к себе. «Не успели!» Облегченно выдохнула и обвела шею мужчину руками. «Тогда самое время для танца!» Придерживая талию Влад повел меня в центр зала, где уже кружились в медленном ритме пары. Мы встали недалеко от них, гипнотизируя друг друга, замирая от любого движения. «Так не бывает», — думалось мне, «потому что встретить на своем пути такого человека — это невероятная удача. Больше мужчина от меня никуда не уходил, а если и требовалось с кем поговорить, то всегда находился в поле моего зрения. Демиды я больше не видела, чему была несказанно рада, зато постоянно чувствовала на себе чей-то пронзительный, пробирающий до костей взгляд. Он был неприятным, колючим». таким, будто из меня хотят душу вынуть и дыру во мне прожечь, и желательно не одну. Конечно, Владу я ничего говорить не стала. Он берег меня от любого ненужного внимания, уделял максимум внимания, да и просто старался быть рядом, касался, обнимал, спрашивал о моем комфорте. В этот вечер мы решили долго на закрытом мероприятии не задерживаться. Я видела, что моему спутнику нужно не только побыть в тишине и о чем-то подумать, но еще и отдохнуть. Да и мне как-то хотелось уже уйти из-под внимательного взгляда незнакомца или незнакомки. Главное, чтобы завистников не было. Такие люди умеют делать неприятные вещи за спиной, а потом злорадно смеяться. В номер мы вернулись часа через три, где я сразу же переоделась, боясь испортить платье, но как только вышла из ванной комнаты, то заметила в середине комнаты маленький красный чемоданчик и подняла взгляд на Влада. Мне вдруг показалось, что к нам кто-то присоединился. Точнее, не просто кто-то, а судя по расцветке нового предмета в комнате женщина. И Я даже ждала, как она выйдет ко мне, посмотрит снисходительный и прильнет к мужчине, заявив о том, что дальше мы путешествуем втроем. Но минуты шли, а никто ко мне не подходил. Влад, так вообще читал что-то в телефоне. Ты чего застыла? Все же первым отмер мужчина. — Я тебе новый чемодан заказал, а то сумка у тебя ненадежная. — Спасибо, — прошептала подходя, к, оказывается, своему чемодану и открывая замочек. Внутри нашелся небольшой кошелек, который по цвету не отличался от моего неожиданного, но на самом деле нужного подарка. Недолго думая... перетащил он непредвиденный презент на другой край кровати, где стало быстро разбирать старую сумку и складывать вещи в новую только на колесах, прочную и жутко красивую. Влад же меня не отвлекал. Что-то читал, периодически кому-то звонил, но ни к его словам, ни к действиям сильно не присматривалась и не прислушивалась. Не то чтобы мне было неинтересно, еще как интересно, но есть личные границы, которые нарушать никаким образом не хотелось, Тем более после сегодняшнего вечера у него либо появилась новая работа, либо он ее только что завершил. Сложно сказать, когда точных подробностей не знаешь. После долгой дороги, какой бы комфортной она ни была, до вечера, где сидела на иголках, я первой забралась на свою половину кровати и потянулась. — Ты уже отдыхать? — Влад перевел взгляд на настенные часы. — А время-то было уже много, первый час ночи. — Да... Как-то день быстро пролетел. Не против, если я еще поработаю? Как тебе будет удобно? Я могу спать со светом. Тут, конечно, немного приврала, но попробовать стоило. Мои опасения оказались напрасными. Уснула сразу, хотя перед этим долго рассматривала сосредоточенного мужчину с расстегнутыми пуговицами на груди, с глубокой складкой между бровей. Вообще сейчас я видела перед собой собранного, серьезного, и взрослого человека, который умеет делать столько, что не умеет каждый из нас. Выискивать и собирать информацию может и просто, но ее нужно ведь отфильтровать от ложной. В общем-то, всю ночь мне снился какой-то боевик, где в главной роли, конечно же, был Влад. Вот он уж там всем показал, что значит человек его уровня и с его знаниями. В общем-то, встала я более чем довольная, с улыбкой на лице, и горячей рукой поперек талии, а в спину мне сопел мужчина, тесно прижавшись ко мне во сне.